На её собачьем лице появилась самая радостная и насмешливая улыбка, какая только могла бы появиться на лице человека. Битая была обязана своим прозвищем тому, что в детстве и юности не знала ничего другого, кроме грубостей и побоев. Когда её семилетнюю бродяжку подобрали в Париже на улице и привели для опроса в суд, Она отвечала председателю: "Сударь, папа и мама умерли от холеры. Дедушка отдал меня в приют. Он умер через неделю после папы и мамы. Тогда я вернулась в Париж и заблудилась в нём, потому что он такой большой. Теперь это была двадцативосьмилетняя женщина с загорелым лицом, с загорелыми руками, чёрными до локтей" с широким белым оспинным рубцом у плеча. Она всегда была одета в розовое тарлатановое платье с гирляндами искусственных цветов, перехваченное поясом, который спереди имел форму ромба со всевозможными каббалистическими знаками, нарисованными красной краской. У неё была объёмистая грудь и вместе с тем необыкновенно тонкая и подвижная талия. Страшные чёрные круги под глазами придавали на фоне смуглой кожи что-то жуткое её сверкающим белкам. Волосы, украшенные двумя серебряными ромашками, были у неё подобраны на китайский лад, а сзади спускались на спину, словно жёсткий султан-каски. Мускулы шеи и за худобы плеч резко выступали толстыми сплетениями у ключиц. Потому что битая, при сильно развитой груди и бёдрах, была очень худа. У неё был большой рот со слепительно белыми зубами, нос вздёрнутый и тонкий, а под скулами вырисовывались впадины, так что при известном освещении ясно обозначались кости черепа, как бы проступавшие сквозь кожу. Лихорадочный блеск глаз Нездоровый цвет кожи, худоба лица и шеи, наконец, потрёпанный и измождённый вид всего её надорванного существа свидетельствовали о нищете, о страданиях, о голоде, о простудах и солнечных ударах, об усталости этой женщины с прошлым публичной девки, которой водка часто заменяла недостающий хлеб. Во время рауса битая появлялась на подмостках с цветком в зубах, и положив руки на бёдра, ладонями наружу, сердито теребила талию, точно пробовала, не удастся ли потянуть её и вытащить из суловища. Затем она откидывалась назад, сложив напряжённые, вытянутые вперёд руки с растопыренными пальцами и вывернутыми локтями, застывала запрокинув голову с полуоткрытым громадным ртом и зияющими отверстиями ноздрей, и бессмысленно глядела вверх.